В каких же событиях ты хочешь разобраться? У нас в Хобитане время как будто остановилось. Не знаю, конечно, как в других местах. Там тоже многим бы хотелось, чтобы ход событий замер, и жизнь застыла. Многим очень долго казалось, что наступил золотой век. Фолк забрался с ногами в кресло и устремил заблестевшие глаза на гнома. Тот задумчиво смотрел в огонь и привычно щурился, точно стоя перед горном. Затем он продолжил, медленно роняя слова. «В нашем мире происходит что-то не то, Фолко. Мы, гномы, уж давно это почувствовали. Но мало кто мог представить, к чему все идет. Мир казался незыблемым и прочным, зло избытым навеки, а странные и пугающие события с выжиданцадными недоразумениями. Все началось в марийских копях Как ты знаешь, вскоре после победы в Великой войне за кольцо гномы вновь населили дворцы своих предков. В заброшенных кузнях, как и в старь, застучали тяжелые молоты, гномы жадно устремились вглубь земли, охотясь за ускользающими рудными жилами. И все шло своим чередом, как вдруг. Долгий заунывный вой внезапно нарушил ночное безмолвие. Полный нечеловеческой тоски стон. Прокатился по темным берегам Брань-Дивина и замер в отдалении. Хоббит с гномом вздрогнули и приглянулись. За окнами прошуршал налетевший порыв ветра, скрипнулись ставни, где-то хлопнула неплотно прикрытые дверь. Внизу, под берегом, сухо и шепеляво, словно древний старик, зашелестел тростник. Хоббит съежился в кресле. В одно мгновение ожили все его страхи. Он вспомнил, как дрожа ожидал появления девятерых на темной дороге он вскочил и бросился как ну высунувшись чуть не по пояс он тщетно пытался что нибудь разглядеть во мраке. однако все стихло улегся поднявшийся было ветер и из за легких облаков выглянула бледная луна гном настороженно огляделся и снова сел к камину задумчиво раскуривая притухшую трубку что это было торин поднял глаза на фолку «Откуда мне знать?» — хоббит пожал плечами. «В красной книге сказано...» «Но ну, нет, нет, это уж никак не может быть. Наверное, какая-нибудь птица». «Птица, говоришь?» — проворчал гном. «Не слыхал я что-то о таких птицах. Такой живой я слышал третьего дня, когда шел мимо Митчелл Делвинга, и тоже ночью». Хоббиту сказать на это было нечего, Помолчав, гном продолжал. «Значит, я остановился на том, что гномы вновь стали работать в старых шахтах. Они уходили все глубже и глубже, и вот однажды в одном из нижних забоев они услышали в недрах непонятные звуки и странные шевеления. Снизу доносился какой-то скрежет, Точно кто-то вгрызается в камень. Внезапно задрожали самые корни гор. Гномы побросали кирки и бросились наверх. Однако своды стали рушиться, погребая под обломками, дерзнувших потревожить покой каменных глубин. На поверхность удалось выбраться немногим. Сам я в море не бывал. И рассказываю тебе это со слов моих друзей, бежавших оттуда. Тамошним гномом стали грозить не только обвалы. Непонятный и леденящий страх охватил всех, кто жил тогда там. Этот страх невозможно было преодолеть. Подземный скрежет каких-то гигантских зубов, гасил сознание, и оставалось только одно — бежать. Гномы покидают морею. — сказали мне друзья. Они уходят кто куда, но большей частью к одинокой горе, в Эребор и в железные холмы. Вот так-то, друг Хоббит, — гном вздохнул, — а ты говоришь птицам. Наступило молчание, только дрова чуть потрескивали в камине.